В замке наместника вовсю шло обсуждение грядущего приезда делегации из Харвуса. Дариус готовился к встрече с самим премьер-министром Первого Королевства, как было сказано посыльным. Тот прибудет для осмотра обстановки перед межкоролевским турниром и останется до самого его завершения. Ясное дело, что король задумал что-то. Вот о чем сразу подумал наместник. Стоя в кабинете совещаний и пялись в окно, Дариус одним ухом слушал своих министров, изредка вставляя пару слов в дебаты. «Если мы заключим торговое соглашение с Югом на пять лет, то сможем оставить часть сельхозугодий под пары для восстановлений. В дальнейшей перспективе этот шаг принесет куда больше, чем затраты на обслугу торговых караванов», высказал свое мнение Эршаль Буро, бывший торговец, поднявшийся с самых низов до поста министра деловых соглашений и торговых дел. Низкого роста, лысоват и с родимым пятном на виске. Он был мелким старикашкой в годах, но в его карих глазах отчетливо проглядывалась ясность ума и трезвость рассуждений. «При всем уважении, Эршаль, Бризант, как хитрая щука в пруду, и не пойдет на пятилетнее соглашение. Вспомни, как они разорвали контракт со Скользя. До войны оставалось лишь шаг. Отпил вина из серебряного кубка высокий рыжеволосый мужчина». с аккуратными усами и шрамом через подбородок. Генерал Гронов, также участвовавший в сегодняшнем собрании. «И правильно поступили», — не согласился с ним старик ершаль «Все знают, что продукция в зимнее время дорожает порядка 30%. Окупка складов. Загнул костлявый палец. Усложнение проходимости дорог, погодные условия, увеличение потерь среди караванщиков. Я бы также разорвал отношения с северянами. раз они этого не понимают». Перешел старик Буро на гневные нотки. «Господа, не будем поднимать шум!» Нейтральным тоном втиснулся в диалог статный мужчина с длинными золотистыми волосами, связанными в пучок. Один из самых молодых министров. Тем не менее, по уму и мудрости не уступавший старикам. «Александр прав», указал Гронов на молодого блондина. «Сейчас есть вещи и поважнее, чем торговое соглашение с Бризантом». Мужчины перевели взгляд на Дариуса. Тот смотрел в окно, видя из своего замка густую копну вечного дерева, вокруг которого построена академия. «Интересно, как там поживает Луиза?» «Ваша светлость!» – обратился к нему старик Эршаль. «Что вы думаете по поводу премьер-министра?» Он имел в виду приезд делегации из Харвуса. Дариус, продолжая смотреть в окно, ответил. «Вы и сами уже догадываетесь. Выскочка Ванштейн тому виной». Наместник был в курсе соглашения Лэнделла и короля хароса о Тайном Союзе, смысл которого – уничтожение Дариуса Стоберга и возведение на трон династии Ванштейнов. На каких условиях был заключен союз – неизвестно, но явно Дариус не может допустить такого, иначе всему придет конец. А ведь с этого все и началось – сражение со людьми у Леса Смерти, в котором выступили в бой Ванштейны. Лэндалл не мог отказать наместнику в защите Нефердорса, решив при этом укрепить свои позиции и возвысить Фозаха, отправив того на передовую. Но старый лис прогадал и потерял сына. После Дариус решил закрепить нанесенный урон и впустил старого шамана тяжелые лапы в город, дабы уничтожить рыцарский орден Ванштейнов. И это снова сработало. До полной победы оставалось ослабить союзников Лэндалла. имевших оппозиционные настроения к династии Стоберг, которую возглавлял Дариус. Но это уже дело времени, и даже присутствие премьер-министра в Нифердорсе не остановит наместника завершить начатое. Считаете, Морриган Сен-Пьер окажет публичную поддержку ленделу Разве это не будет объявлением войны? Высказался, как ни странно, гном, являвшийся представителем своего народа в столице и имевший дружеские отношения с наместником. На это и рассчитывает Харвус, — обернулся Дариус. Многие уже привыкли, что он стоя вел дискуссию, разрешая при этом министрам восседать в креслах. Король намерен внести смуту, создать раскол в Нефердорсе, и все в преддверии войны. Мы не можем этого допустить, особенно сейчас, когда турнир близко. Будут ли предложения? — Предлагаю покончить с Ванштейнами как можно быстрее, — высказался первым старик Эршаль. «Укрепить армейские силы, начать отбор новобранцев, возможно, провести военные учения на границе», сделал предложение полковник Гронов. «Покажем Харвусу, что мы готовы к битве. Что насчет того, чтобы использовать зверолюдей? Скажем, для нападения на премьер-министра», предложил Александр. Дариус задумался, как и остальные. Внезапный стук в дверь прервал всеобщее размышление. «Войдите», сказал наместник. В зал прошел один из придворных. — Ваша светлость, к вам посыльный из западной крепости Лусор. Впустить? Дариус молча махнул рукой. Придворный с двумя стражниками завел в комнату посыльного. Тот был потрепан. Мятый плащ, мокрые волосы от пота, красное лицо и круги под глазами. С одного взгляда было ясно, спешил доставить послание. — Ваша светлость! — рухнуло на колено. — Говори! — отозвался Дариус. Послание от капитана Радона, что означало, что новости действительно серьезные. И раз наместник не прервал посыльного, то тот мог озвучить их перед министрами. Инквизиция. Движется в Нефердорс вместе с премьер-министром Харвуса. В зале повисла тишина. Каждый осознал как минимум две вещи. Первая. Использовать зверлюдей для убийства премьера теперь не выйдет. Мало кто посмеет бросить вызов паладинам. А уж старый шаман к залез тем более. И второе, появление Ордена, идущих истинным путем, всегда приносит нечто непоправимое.